Молодой Фрэнсис Морган, унаследовавший от своего отца не только статную фигуру, но и немало миллионов, безмятежно развалился в широком кожаном кресле и вытянул ноги, совсем как могучий лев в клетке, не знающий, куда девать свои силы. Развернув утреннюю газету, он остановился взглядом на заголовки, извещавшим о новом оползне на... к Юлярпском участке Панамского канала. «Хорошо, что мы, Морганы, не склонны к полноте», — позевывая, произнес он. «Не то ведь я мог бы и растолстеть от такой жизни. Правда, Паркер?» Престарелый коммердинер, не расслышав, смущенно посмотрел на своего хозяина. «О да, сэр!» — поспешно сказал он. «То есть я хочу сказать «нет, сэр!» «Вы сейчас в наилучшей форме!» «Ничего подобного!» — убежденно заявил молодой человек. «Я, возможно, и не разжирел, но, безусловно, пообмяк. А? Паркер!» «Да, сэр! То есть нет, сэр! Я хотел сказать «нет, сэр!» «Вы все такой же, каким вернулись из колледжа три года назад!» и решил, что безделье мое призвание, — рассмеялся Фрэнсис. «Паркер — Паркер! Паркер почтительно вытянулся. Однако хозяин его уже погрузился в глубокое раздумье, словно решал проблему первостепенной важности, а рука его то и дело принимала стеребить топорщившиеся маленькие усики, которые он с некоторых пор стал отращивать. — Паркер! я намерен съездить на рыбную ловлю да сэр я выписал несколько складных удочек пожалуйста составь их и принеси сюда я хочу их осмотреть мне думается что уехать недельки на две куда нибудь в лес самое для меня полезное если я этого не сделаю то несомненно начну толстеть и опозорю весь наш род ты ведь слышал про сэра генри Старого оригинала, сэра Генри, пирата и головореза. «Да, сэр, я читал о нем, сэр». Паркер уже стоял в дверях и только ждал той минуты, когда словоохотливость молодого хозяина иссякнет, чтобы отправиться по его поручению. «Да, гордиться тут нечем, подумаешь, старый пират». «О, нет, сэр!» – запротестовал Паркер. «Он ведь был губернатором на Ямайке и умер в почете!» «Счастье еще, что его не повесили!» – расхохотался Фрэнсис. «В сущности говоря, только он один и позорит наш род, который сам же основал. Но я вот что хотел сказать. Я очень тщательно просмотрел все, что его касается. Он весьма заботился о своей фигуре и, слава богу, до самой смерти сохранил тонкую талию». В этом отношении он оставил нам хорошее наследство. А вот сокровище его мы, Морганы, так и не нашли. Впрочем, тонкая талия, которую он нам завещал, дороже всех рубинов. Родовая черта, если говорить языком биологов, которому научили меня профессора.